Двадцать первое. Черный список автора. Журналист должен быть грамотным. Это требование профессии. Он участник цепочки, которая будет работать менее эффективно, если за автором придется постоянно исправлять и перепроверять. Поэтому здесь мы не уделяем большого внимания элементарным ошибкам, а сфокусируемся на тех из них, что совершают грамотные люди. Эти ошибки близки пальцевой речи, многие повторяют речевые огрехи. В составлении этого списка очень помогли коллеги, друзья, а также исследование поисковых запросов, вскрывающие сложности современного языка. Все ошибки здесь разделены на три категории – грубые, непростые и ошибки грамотных людей. В первую попали ляпы, заставляющие читателя морщиться, а редактора проклинать вас. И если хоть в одном слове из первой группы вы способны сделать ошибку, у меня для вас плохие новости. Во вторую – частые описки и слова, которые невозможно проверить. Сюда же относятся малозаметные ошибки. Скажем, слово «Таиланд» за 10 лет, прошедших с первого издания книги, к моему огромному сожалению, перескочило из несомненной первой категории во вторую. Доказывать, что такое написание неправильно, со временем все труднее. Наконец, третья категория выбрала в себя неочевидные огрехи. Здесь акцент делается на неправильное словоупотребление и стилевые огрехи, а не орфографию. Термины в этом словаре неправильные. В толковании приводятся корректные варианты примеры верного словоупотребления. Такое решение преследует важную цель. Каждое слово, приведенное в списке ошибок, должно резать слух грамотному человеку. Естественно, перед этой главой не стоит задача собрать все ошибки в русском языке. В первую очередь нас интересует публицистика, сообщение брендов в социальных сетях, правильное написание текстов на сайтах и корректные надписи на элементах интерфейса. Это существенно сужает область использования словарика, ограничивая его массовой коммуникацией, когда грамотность необходима для создания и поддержания авторитета издания или бренда. Самые общие правила Русский язык настолько велик и могуч, что никто не в силах запомнить всех его правил. Поэтому носителям, никак не могущим объять необъятное, обычно рекомендует просто больше читать и писать, а также перепроверять написанное. Этот, безусловно, правильный совет становится бесполезным для журналистов, копирайтеров, блогеров и многих других людей, которые производят так много текстов, что зачастую не успевают даже прочитать написанное по второму разу, не то что проверить каждое слово со словарем. Для них будут полезны общие соображения, работающие в большинстве, далеко не подавляющем, случаев. К чему стремится русский язык в последние десятилетия? Избавиться от удвоенных согласных. Если перед вами заимствованное слово, чей прототип в другом языке пишется с удвоенной согласной, велик шанс того, что в русском от этого удвоения останется одна буква. Так мы получили амуницию, блогера, галерею и трафик. Мы все еще пишем «баннер», хотя в отрасли часто проглатывается лишняя буква. Конечно, исключения огромное количество. Взять «диггера», «киллера», «компромисс» или «стресс». Но в целом стоит дважды подумать, прежде чем решиться на удвоение. Вспомните судьбу адреса и бизнеса. То, как русский язык схлопнул двойную «ф» в слове «офис», сожрал в процессе интеграции букву «н» в слове «сканнер», не удивил окончанием «бол» вместо «болы во всех видах игр с мячом – в футболе, баскетболе, волейболе и так далее. Это правило касается и удвоения «н». Кроме того, если вы хотите написать «ветренный», «гостинная» или е одумайтесь, двойная «н» нужна все реже и обычно в тех случаях, когда слово выглядит дальним родичем глагола, а не прилагательного, как в приведенных случаях. Метафоры уплотнять в слова обычные значения разносить. Русские наречия – это самые удивительные части речи. Понять, почему они пишутся так, а не иначе, довольно трудно. Просто в какой-то момент мозг понимает логику. Тем, у кого в голове еще не щелкнуло, следует проверять, насколько абсурдно написание таких слов, когда они пишутся раздельно. Если два слова пишутся раздельно, каждое должно иметь собственный смысл. Олег делает все на показ. Здесь на показ единый смысл. Если разделить, то получится, что существует некий конкретный показ, к которому готовится Олег. Ирина отказалась на отрез. Слитное написание позволяет представить смысл отказа на отрез, то есть категорического, непреклонного. А вот если написать раздельно, то возникает вопрос, что это за отрез ткани, на который отказалась Ирина? Пушкин завалился набок. Если мы говорим о модификаторе действия, то, конечно, напишем слитно. А вот если нам хочется, что вряд ли, уточнить, на какой именно Бог, раздельно. Представляйте всякий раз то существительное, которое вы пытаетесь написать раздельно, и вам станет легче. Легче, но нелегко. Потому что, например, вам все равно придется помнить про слово «на гора», которое пишется через дефис, или ломать голову над наречием «надолго», потому что иногда вам в раздельном написании будет чудиться краткое прилагательное. Лично в моем рейтинге, перечеркивая все изложенное, первую строчку занимает лету, которое я постоянно пишу слитно и ошибаюсь. Удалить букву е «э» из середины слова. Русский язык терпит е «э» в начале слов. Мы привыкли к элеваторам, эскалаторам и экскаваторам. Но е «э» в середине почти неминуемо превращается в «е». Это хорошо видно по слову «веб», которое входит в состав множества заимствованных терминов. И если еще лет 15 назад можно было кое-где встретить веб-браузер, вебинар и веб-камеру, теперь эти и многие другие веб, веб-страница, веб-элемент пишутся через «е». То же мы наблюдали, когда флешка превратилась во флешку, а апгрейд в upgrade. В свою очередь более популярное, но позднее слово «апдейт» почти не использовалось с «э». Собственно, сравнительно недавно считалось почти правилом то, что «э» после согласных в иностранных именах нарицательных не ставится. Однако список исключений, еще недавно состоявший из «мэра», «пэра», «сэра» и «метра», сейчас превышает сотню слов. Задействовать собственную логику вместо логики языка-источника. Некоторые языки при заимствовании сохраняют в том числе фонетику оригинала. Например, французское слово «рататуй» в английском пишется и читается точно так же. Не таков русский. Например, слово «браузер» было бы правильнее читать как браузер, и некоторое время оно в таком виде и существовало в русском языке. Однако буквально в течение 10 лет устоялось несогласуемое с такой логикой, но удобное носителем «браузер». Из этой истории следует сделать вывод. Не всегда надо проверять русский язык правилами другого, например, английского. Вообще, будь русский язык человеком, мы бы посчитали его колеблющимся и нерешительным в вопросах заимствования слов из других языков, интересующихся я отсылаю к великолепной монографии И. Нечаевой «Актуальные проблемы орфографии иноязычных заимствований», где на 160 страницах излагаются сомнения по данному пункту. Общие ошибки Вы наверняка замечали, что есть ошибки и опечатки, которые совершают буквально все вокруг. В 2012 году Яндекс даже подтвердил эту гипотезу, выпустив исследование, посвященное самым частым орфографическим ошибкам в поисковых запросах. Они даже опубликовали список 15 самых частых орфографических ошибок в русскоязычных запросах. Вот этот в высшей степени поучительный перечень. Одноклассники с одной с тайланд через «И» краткое, Агентство без «Т», Рассчитать с одной «С», сделать через з отзывы через о программа с одной м скачать через я расписание с двумя с России с одной с скачать через о русский с одной с пол без и из двумя н русификатор с двумя с официальный без и Язык постоянно меняется. Обычно ошибки совершаются в очень малом проценте случаев. Именно поэтому мы их считаем ошибкой. Если же ошибка становится общеупотребимой, то через пару десятков лет слово может получить новое написание. Например, в списке на «одноклассники» пришлось всего 2% ошибок. 98% людей понимает, как писать это слово. Оно и распространенным-то стало исключительно потому, что так называется социальная сеть. Зато вот агентство... Без Т неправильно пишут в 25% пяти процентах случаев, а Таиланд и вовсе в 85%, пяти процентах, хотя словари по-прежнему настаивают на букве И. Журналист, копирайтер, редактор всегда немного консерваторы. Работая с широкой аудиторией, они обязаны использовать подмножество языка, объединяющее аудиторию, а такое подмножество в большинстве случаев исключает нестандартное написание. Грубые ошибки. Бал с одной л в значении оценка. Правильно балла л. Заметьте, что ball в английском языке означает мяч или бал, но никогда не означает оценку. Для этого есть слова point, «макс», score, grade и прочие. Винегрет, винегрет, винегрет. Правильно винегрет. Можно проверить английским винега уксус. Вообщем. Слово «слияние» в «общем» и в Следует заменять на «в общем» в тех случаях, когда вводная конструкция действительно необходима. «Выигрыш», «выиграть», «выиграл». Через «и» краткое. Правильно, «выигрыш», «выиграть», «выиграл». Аналогично «и» пишется в словах «воин» и «мозаика». Гостинная с двумя «н». Правильно, «гостиная» с одной «н». Гостиница с двумя н. Правильно гостиница с одной н. Гранд. Бывают испанские гранды, они пишутся через д, но выделенное финансирование правильно писать через т. Грант. Дилер с двумя л. Правильно дилер с одной л, от английского deal сделка. Часто путают с киллером. Тот происходит от to kill убивать и пишется в оригинале с двумя л. Длина с двумя «н». Хотя и можно сказать «ну и длина же ты». Грубейшей ошибкой было бы писать существительное «длина» через двойную «н». Единица. Правильно, конечно, единица. Но не все догадываются проверить через «един». Зарегистрироваться. Правильно, зарегистрироваться. Для проверки надо лишь знать слово «регистр». Интересно, что неправильное написание регистрация встречается на порядок реже, то есть это ошибка длинного слова. Инцидент, правильно, инцидент, тоже с прецедентом, о нем скажем позже. Искуску, -э -э искусство, -э -э правильно, искусство. -э Искусственный, -э Иску -с, Иску -с, с одной с, правильно, искусствоенный, неправильно пишут почти в 20% процентах случаев. Крайний. В литературном языке употребление слова «крайний» в значении «последний» строго карается. к кстати раздельно. Правильно, кстати, слитно. Хотя объяснить такое написание непросто. «Стать» еще не окончательно вышло из оборота. Количество с двумя «л». Правильно, количество с одной «л». Координально. Правильно, кардинально. К координации это слово никакого отношения не имеет. Мастурбация. Правильно, конечно, мастурбация. Типичная опечатка, которую глаз часто проскакивает. Мороженое с двумя «н». Когда речь идет о лакомстве, правильно говорить только «мороженое». Две «н» могут использоваться в словосочетаниях вроде «мясо мороженое в холодильнике», то есть когда оно приближается к глаголу и получает зависимые слова. На. На вскидку, на вытяжку, наискосок, раздельно. Все эти и многие другие слова пишутся слитно, проверить довольно просто. Отдельно от «на» они либо не существуют, либо имеют совершенно иной смысл. Следует один раз представить, как солдат встает перед генералом на кухонную вытяжку, чтобы не множить более абсурд. А уж предмета «искосок» и вовсе не существует. Впрочем, все может измениться. Моя знакомая пообещала, что если заведет маленькую собачку, то назовет ее именно «искосок». Накаченный. В значении физически развитый. Правильно, накачанный. Проверенное слово «качать», а не «катить». В то же время сравните с программистским жаргоном «накачанный» во вторник апдейт. Ой, ий, ая, ое. Неправильно употребляются окончания в порядковых числительных написанных цифрами. Два дефис ой, три дефис ий, пять дефис ая, семь дефис ое. Правило простое: цифра с буквенным окончанием, так называемым наращением, может выражаться только порядковое числительное. Оно состоит из одной буквы, если предпоследняя гласная, и из двух, если согласная. Обычно согласная появляется, когда числительное склоняется. Например, обычный порядок чисел всегда наращивается на одну, а не на две буквы. Первый, второй, третий, пятое, седьмое пишутся так: один дефис и краткое. Два дефис и краткое, три дефис и краткое, пять дефис я, семь дефис е. Но если мы хотим сказать, что тринадцатому эпизоду сериала не повезло, то используем тринадцать дефис му, потому что так хочет предпоследнее согласное м в слове. «Придет» через и краткое. Правильно? «Придет», несмотря на то, что «прийти» через и краткое. Кстати, запомните и это: прийти, а не придти. Попробовать. Правильно? Попробовать. Прецедент. Правильно? Прецедент. Здесь помогает английский язык. Precedent что-то, что предшествует precedent чему-либо. Профессор. Профессор. Единственно правильный вариант профессор. Симпатичный. Правильно? Симпатичный или теся? Если вы неправильно ставите мягкий знак в конце глаголов, возможно, вам следует начать активнее работать над собственной грамотностью или хотя бы перечитывать написанное. Со школы известно, как проверить. Глаголы, отвечающие на вопрос «что делает?» пишутся без мягкого знака, отвечающие на вопрос «что делать?» с мягким. Тролль с одной «л». Русский язык стремится избавиться от сдвоенных согласных, но в случае тролля, правильно, конечно, с двумя «л» Ему это вряд ли удастся. Ужасно, но только ужасно, но участвовать. Участвовать, конечно. Частые ошибки. Агентство без т. Типичная опечатка встречается в каждом четвертом случае. Правильно агент-э-с-тво. Апелляция. Правильно апелляция. Проверка через слово апел здесь невозможна. Апплодисменты. Правильно аплодисменты. Проверка через английское аплод приводит к ошибке. Ассимметрия. Правильно асимметрия, асимметричный. В виду или в виду. Восемьдесят процентов проблем покрывается вопросом пишем ли мы бюрократический документ. Если вы пишете в виду того, что вам понадобится слитное в виду. Почти во всех остальных случаях иметь в виду или в виду колонны показался противник написание раздельное. Но важно и другое. Если вам понадобилось слитное в виду, с вашим текстом что-то не так. Часто это маркер плохого стиля. Вследствие и. Вследствии и раздельно появился прогресс, но вследствие е того, что слитно. В придачу слитно. Правильно в придачу раздельно. ВЭБ через Э. Правильно, ВЕБ. Касается также всех производных слов, вроде веб-камеры. ВУЗ прописными буквами. Правильно писать это слово строчными буквами. ВУЗ – высшее учебное заведение, хотя формально оно является аббревиатурой. Также строчными пишутся ВТУЗ – высшее техническое учебное заведение, ДОТ – долговременная огневая точка, Допускается двоякое написание НЭП прописными или НЭП строчными с прописными или ЗАГС строчными ГАЛЛЕРЕЯ с двумя Л Правильно, ГАЛЕРЕЯ Проверка через английское ГАЛЕРИ здесь сослужит плохую службу ГЕМОМОРОЙ ГЕМОМОРРОЙ Правильно, только ГЕМОРРОЙ ДИАПОЗОН Правильно, ДИАПАЗОН ДИВИДЕНТ Очень частая ошибка даже у грамотных людей. Правильно, дивиденды. Дивиденды. Хотя проверяется постановкой в косвенный падеж, само слово знают не твердо. Зарубеж одним словом. Такого места, как зарубеж, нет. Есть слово зарубежье, и выражение уехать за рубеж, за рубежом. Всегда помните, у нашей Родины есть рубежи. До них наша страна, за рубежами, за рубежье. Ингредиент. Правильно, ингредиент. Комментарий с одной «м». Правильно, комоментарий. Слово не только содержит сложное удвоение, но и эволюционирует в сторону более простого «коммент», из-за чего в 27% случаев пишется неверно. Компания или компания. Два разных слова. Компания – это организация. Компания бывает предвыборная или избирательная, военная, рекламная. Тот случай, когда английский способен помочь. Спросите себя, хотите ли вы использовать company или campaign. Конкуренция. Правильно, конкуренция. Проверка через слово конкурент не работает. Корридор. Правильно, коридор. Не стоит проверять через английское corridor или русское коррида. встречу или навстречу. Слитно пишется, когда можно добавить друг другу. Раздельно, когда можно вставить слово вроде скучную или важную. Я иду на важную встречу раздельно. Мы решили пойти им или друг другу на встречу слитно. Еще более простой критерий. Если встреча реальная, то раздельно. Если выдуманная, то вместе. Не при чем, не при чем. Правильно, не при чем. Просто запомните это. До середины 20 века правильно было писать не при чем. Затем все поменяли в ходе реформы русского языка. «Не» – слитно и раздельно. Смиритесь с тем, что вы изредка будете ошибаться. Употребление частицы «не» регулирует буквально десятки правил. Вам достаточно знать лишь некоторые и обязательно проверять себя, если задумались хоть на миг. «Не» пишется раздельно с глаголами «не планировать», «деепричастиями», «не работая», «числительными», «не раз», «не два». Перед предлогом «не» тоже пишется раздельно «не в духе». «Не» пишется слитно в словах, которые без этой частицы не существуют. «Неуклюжий» – «негодовать». Или в глаголах с приставкой не «недо» – «недоделать», «недооценить». «Не смотря на» – очень частая ошибка. Помните, что «не» с глаголами пишется раздельно. Если ваш герой куда-то «не» смотрит, правильно написать раздельно. Но в большинстве случаев употребление таково. «Несмотря на великолепные оценки» или «несмотря на то, что». Здесь, несмотря, обладает собственным смыслом. Это самостоятельное слово. Официальный. С двумя «ф». Правильно, официальный. Перформанс. Правильно, перформанс. Удивительное слово, распадающееся на два в русском языке. Например, перформанс-маркетинг, вид маркетинга, ставящего своей целью измерение и повышения эффективности компаний, в отрасли пишется по большей части без «р». Посвещать. Правильно, посвящать. Посвящение не имеет отношения к свету, оно относится к святости. Причем или при чем. Слитно пишем, когда усиливаем, причем он не только выиграл лошадь в карты, но и стал жокеем. Раздельно, когда указываем на некий предмет или явление. Причем здесь велосипед? В вопросительных предложениях в 90% случаев вы используете раздельное написание. Прийти, Правильно, прийти. Словари считают это написание грубой ошибкой, однако вы вполне можете так писать, если у вас дома было много старых книг. Дело в том, что форма «прийти» осталась единственной лишь в 1956 году, поэтому призрак прийти будет с нами еще долго. «Приемник» — «приемник». Эти два слова повально путают, хотя они не только пишутся, но и читаются по-разному. «Приемник» читается через «е» и означает следующего кандидата на место. Если вы знаете за собой эту ошибку, боритесь с ней особенно яростно. Программный с одной «м». Правильно, программомный. Протестанты вместо протестующие. Конечно, протестанты – это только верующие, но никогда не участники протеста. Симптом или синдром часто используют как синонимы, хотя это совершенно разные слова. Симптом – внешнее проявление чего-либо. Синдром – совокупность симптомов, объединенных происхождением и заболеванием. Проще говоря, если симптом – один признак, то синдром – их комплекс. Скурпулезный – распространенная печатка. Правильно, скрупулезный. Тай-ланд. Правильно, та-и-ланд. То, что называется словарным словом. Только тер-раса и никак иначе. Англоязычным чуть проще. Они могут вспомнить слово терес. Тоже или также слитно и раздельно. Эту ошибку можно исправить, только поняв, что именно вы собираетесь сказать. Помните, в русском языке три частицы бы, ли и же пишутся всегда отдельно. Частица же усиливает или подчеркивает то, что стоит перед ней. Говоря, это то же самое, что и мы как бы подчеркиваем указатель то на какой-то предмет или так на какую-то характеристику. Сравните. При раздельном написании он так же стремится в космос, как и илон Маск. Мы подразумеваем, что сила стремления не меньше, чем уже нам известная у другого человека. Можно вставить слово сильно и оно будет характеризовать маска. При слитном написании он также стремится в космос или он так же стремится в космос, как и илон Маск другой смысл. В этом случае мы подчеркиваем сам факт стремления, но ничего не говорим про его силу можно поставить слово сильно и оно относится в первую очередь к слову он я покрасил то же что и ты есть предмет который покрашен сначала одним а затем другим человеком то же относится к предмету я тоже покрасил забор есть два разных предмета каждый из них покрашен тоже относится к говорящему участник без т правильно участник фитнес с двумя с правильно фитнес. Еще 10-15 лет назад можно было говорить о допустимости обоих написаний, но победила одна «с». ник. в значении «цена употреблять неверно». «Чтобы» или «что-бы». Эти два написания очень часто путают. Запомнить просто. Раздельно пишется, когда существительного нет и его заменяют словом «что». «Чтобы» во всех остальных случаях. Во всех подобных случаях я даю, конечно, очень грубое эмпирическое правило. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Что бы играет роль заглушки, подменяя собою целый класс неприятных, но перечисленных существительных. Что бы ни случилось, неприятность, я всегда буду рядом. Это ответ на вопрос зачем. Я буду рядом, чтобы не случилось ничего плохого. Если можно задать после запятой вопрос, чтобы что пишется слитно. Запомните, слитное чтобы встречается в нашей речи гораздо чаще, особенно в придаточных предложениях. Твердый знак. Твердый знак в некоторых словах потихоньку, необоснованно вытесняет мягкий. Такие слова, как бьет, пьедестал, вьюга, пишутся с мягким знаком. В иноязычных словах в основном пишется твердый знак. Объект, субъект, конъюнктура. Никакого коня там нет. Твердый знак нужен только для разделения. Он в отличие от мягкого знака не модифицирует согласную после себя, лишь сохраняя ее твердость. В словах «бьет» и «пьедестал» делить нечего, поэтому они пишутся через мягкий знак. А вот в словах «четырехъечеистый» и «межъярусный» твердый знак нужен, иначе получится неудачные «хя» и жя в середине слова. Эликсир, Правильно, эликсир. Ошибки грамотных людей. Блоггер с двумя «г». Правильно, блоггер. В таком виде слово уже зафиксировано в словарях и помогло образовать множество других. Влогер, микроблогер, микроблогинг и тому подобное. Варьироваться. Правильно, варьировать. Нельзя сказать, температура варьируется от 10 до 30 градусов. Нужно варьирует. Для множественного числа правило сохраняется. Размеры легионов у Цезаря варьировали от до давлеть. Надо мной давлеет. Слово «давлеть» означает «быть самодостаточным». К сожалению, его редко объясняют и поэтому обычно пытаются понять на слух, ошибочно связываясь с чем-то давящим сверху. Это настолько частая подмена, что может считаться новой нормой. Ставшее «правильным» значение «тяготеть», «господствовать» уже попало в словари. Тем не менее, лучше вообще не употреблять это слово, чем употреблять его неверно. Всегда найдутся те, кому будет неприятно такое словоупотребление. «Заим». Правильно, заем, но займа. Ошибка, которая еще недавно была во второй группе, теперь настолько распространена, что многие компании, предоставляющие займы, пишут название услуги неправильно. А в Москве даже есть организация со словом микрозайм в названии. Закончить школу или институт. Правильно, окончить. Закончить – просторечная форма, на письме ее лучше не применять. Исповедывать. Правильно, исповедовать. Норма с «ы» действовала до середины 20 века и до сих пор используется некоторыми служителями церкви. Конгениальный. Не имеет отношения к гениальности. Правильное значение, совпадающий по талантливости, очень близкий по духу. Опасайтесь использовать это слово. Если даже вы хорошо понимаете его значение, ваша аудитория, возможно, встречала его только в 12 стульях. А там Остап Бендер использовал его неправильно. «Да так, не знаю, как вас называть». «Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло». «Как же вас звали? Ипа? «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь. «Конгениально!» «Так вот что, киса, посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками». «Конкурентноспособный». Правильно, конкурентоспособный. Это частая опечатка или ошибка, связанная с нечетким произношением. «Корреляция коррелирует коррелирует». Правильно, корреляция, коррелирует. Слов с удвоением «р» в русском языке немного, поэтому «л» удваивают, исходя из логики, а не правил. Лос-Анджелес, без «д». Такое написание наряду с «лос-Анхелес» и «лос-Ангелес» считается устаревшим. Правильно, «лос-Анджелес». Через «г» мы находим написание в словаре Брокгауза и Эфрона. Майами через «я». Правильно, май-ами. Правильно, наем, но найма. Ситуация полностью аналогична слову заем. Нелицеприятный. Повально употребляется в значении отрицательный, например, нелицеприятный отзыв. На деле фраза означает, что автор невзирал на лица, то есть был объективен. Смысл настолько сместился, что сейчас лучше не использовать это слово в любом из значений. Как правильным, так и нет. Неприкасаемый. Во многих случаях неверно используется в качестве замены слово «неприкосновенный», в то время как имеет иной смысл. В Индии каста неприкасаемых – те, кого до такой степени презирают, что стараются не прикасаться. Однако с запятой. В большинстве случаев запятая после «однако» в начале предложения не нужна. Опроверг что-либо. Опровергать можно только утверждение, информацию, сообщение. Нельзя опровергать любые другие вещи. «Пишите» через «и». Использование «пишите» вместо «пишете» в предложениях вида «вы пишете, что Лев Толстой всю жизнь прожил в Ясной Поляне» очень частая ошибка. Приоритизация, приоритизировать. Правильно, приоритизация, приоритизировать. Это слово – жертва механизма словообразования. Обычно человек пытается к слову «приоритет» добавить «зацию» и совершает ошибку. На деле «ед» в слове «приоритет» усекается и только затем добавляется «изация» или в случае глагола «приоритизировать» – «изировать». Порядок – порядка. Не следует использовать в значении «около» – это разговорное значение. Правильно запомнить так. Порядок употребляется там, где речь о неопределенности числа в несколько раз, но не более чем в 10. Типичная галактика содержит порядка 50 миллиардов звезд технически означает, что звезд может быть как 500 миллиардов, так и 5 – Но, скорее всего, речь идет о диапазоне от 10 до 250 миллиардов. Если в город вошли порядка сотни танков, речь о величине от нескольких десятков до нескольких сотен. Так как подобный широкий диапазон обычно несет малой информации, правильно употреблять слово «порядок» там, где указывается величина разброса. Численность армии Китая на 5 порядков превышает число солдат княжества Монако. Если в Китае под ружьем находится 2,39 миллиона человек, то в Монако всего 82 человека. Продюсер с двумя «С». Правильно, продюсер. Удивительно, но в спешке именно грамотные люди чаще пишут это слово с двумя «С», очевидно, путая с режиссером. Режиссер с одной «С». Правильно, режиссер. Одна из самых частых опечаток. СИЗО с строчными буквами. Следственный изолятор. Правильно, хотя и контринтуитивно, СИЗО прописными буквами. Тенденциозный. Частая ошибка – тенденциозные сведения или тенденциозные факты. Тенденциозным может быть освещение. Можно нечто тенденциозно подобрать или подать, но сочетать слово «тенденциозный» с существительным напрямую не следует. Трафик с двумя «ф». Правильно, трафик. Причем и для трафика сайта, и для автомобильного трафика. Функционал. Нельзя сказать «функционал сайта» или приложения. Правильно, «функциональность» или «функция», в зависимости от вкладываемого смысла. Первое значение слова «функционал» — функция, заданная на произвольном множестве и имеющая числовую область значений. В большинстве случаев и слово «функциональность» журналисту не требуется, потому что всегда проще уточнить, о каком наборе функций идет речь. «Черт и что». Правильно, «черт», «дефис», «те», «что». «Шизо». Штрафной изолятор. Правильно, хотя контринтуитивно, ШИЗО прописными буквами.